В это же время, лежа под холодным медицинским освещением и с тоскливой печатью на прекрасном лице, Зоя вдруг ощутила присутствие близкого ее сердцу человека. В следующую секунду внутреннее тепло и свет начали пульсировать, а печальная осень первый раз за последние месяцы сменилась на летнее солнышко. Лицо женщины преобразилось. Давно забытая лучезарная улыбка расписала лик своими яркими красками. Но сюрпризы на сём не закончились. Внезапно Зоя почувствовала, как жизненная сила стремительным потоком начала из неё куда-то уходить. Правда, длилось это недолго и никакого дискомфорта не доставило. Мало ли что, неважно. Будущая мама в прекрасном расположении духа продолжила наслаждаться душевной близостью со своим мужчиной. Он был все еще где-то далеко, но настроение поменялось в лучшую сторону, и женское сердечко засияло, как прежде. «Зоя Викторовна, как ваше самочувствие?» Хирург улыбался, глядя на светящуюся от радости пациентку. «Нехорошо». Вот и славно. Ни о чем не беспокойтесь. Процедура несложная. Бригада докторов с медсестрами закончила подготовку к операции, ИЗО и Зою подключили ко всем системам слежения за организмом. Врач-анестезиолог готовился приступить к своим прямым обязанностям. Промежуточная зона опустела. Неукротимо бушевавшие в недалеком прошлом силы и энергии мирно растеклись по своим системам, дабы продолжить круговорот своих обязанностей. Тишь да гладь наполнили окрестное пространство, еще недавно походившее на адский котел. Находясь в уютной и мягкой колыбели своей души, Алексей наслаждался вновь обретенной внутренней свободой, которую ценил до самой глубины своего естества. Оставалось определить направление дальнейших действий Перед ним открывались все дороги во всех бесчисленных мирах Столько всего интересного предстояло увидеть и почувствовать Представьте, какое это ощущение Шутка Представить и почувствовать такое можно лишь объединившись со своим внутренним ребенком Который растет и полностью изменяет сознание своего носителя С этого момента человек становится неуязвим, ему не страшны никакие силы и испытания, потому что он находится под защитой своей Божественной Матери. Ни одна сущность не способна причинить ни малейшего вреда человеку, любящего свою Мать и всю Вселенную, которая является ее неотъемлемой частью. Необходимо было принимать решение. Мать знала, что основной вопрос Алексей уже нашел, но не задал. Вернее, не закончил. Помешали. Если ты, дорогой друг, внимательно читал произведение, то и сам сможешь отгадать, какое решение принял Алексей. Напрягись немного. Ну же! Интрига и разнообразие – также ключевые понятия. Алексей не стал проявлять инициативу. Он положился на Творца, на его волю. Пусть мать определяет его дальнейшую судьбу. Захочет трансформировать, значит так и сделает. Основной вопрос у Алексея был готов. Клиника. Никто ничего не успел понять. Свет внезапно погас, а вся электроника мгновенно вырубилась. Аварийное энергоснабжение также не поступало. Помещение погрузилось в полную темноту. Часть медперсонала покинула операционную, побежали выяснять причину. Вдруг, так же неожиданно, электроснабжение восстановилось само собой. «Мистика какая-то!» Медсестра поглазела на Зою, затем вздрогнув, выбежала из операционной. Все действующие лица в скорости вернулись на свои рабочие места. «У нее воды отошли», констатировал один из присутствующих. Через пару минут начались первые схватки Роды прошли быстро И без осложнений По счастливому женскому лицу Ручьями текли слезы Мамаша Ну что же вы плачете Вон какой карапуз у вас Матери протянули ее дитя И отдали на руки Это от счастья Мама посмотрела В глаза своему младенцу И улыбнулась Ребенок сияющими, до да более знакомыми глазами, улыбнулся в ответ. Они, конечно же, сразу узнали друг друга. Зоя была на седьмом небе от счастья. Ее Алеша сдержал свое слово. Два родных любящих сердца вновь оказались рядом. Счастливая женщина нежно поцеловала своего единственного мужчину и... Раздался противный писк. Забегали врачи и медсестры. Сумятица и неразбериха наполнили операционную. Как так? Ничего не предвещало беды, и вдруг остановка сердца. Спустя пару мгновений профессионалы своего дела принялись доставать пациента с того света и еще долго трудились над уже свершившимся фактом, не осознавая бесплодность своих усилий. Многочисленные попытки провести реанимацию ни к чему не привели и закончились полным провалом. Разве непонятно? Вселенная не отдаст вам свою дочь. Зоя уже давно покинула этот бренный мир, унеся с собой неизменную милую улыбку, которую Алексей будет помнить всю свою жизнь. Ее миссия была выполнена. Music